Часть вторая Я встретил Мухибу в ту казавшуюся многообещающей пору, когда в глубинах земных кое-что начинало содрогаться. Разумеется, это тоже были землетрясения, но они, в отличие от заурядных тектонических сдвигов, являлись отражением людских надежд на осуществление как чаяний, так и притязаний. Как-то раз мы обедали с Рустамом в той самой столовке кафешки, что неофициально называлось «академической». Был октябрь. Зной отступил до следующего года. Чинары печально пламенели, а подчас на стол слетал сухой до хруста покоробленный лист. И запах, запах. Нигде не пахнет осень так, как в Душанбе. Пряностями пересыпана листва под ногами. Это было уже после нашей недолгой размолвки. Когда оказалось, что Мухиба более склонна проводить время со мной, чем с ним, между нами пробежала «Черная кошка». Даже случился однажды по этому поводу краткий, но совершенно нелепый разговор. Начал его Рустам, я чувствовал неловкость, а толку не было и не могло быть. И я понял лишь, что он не на шутку страдает. Но чем я мог ему помочь? Потом мы не разговаривали и старались не встречаться, хотя это и трудно в чесноте маленького института. Ну просто сторонились друг друга, вот и все». Примерно через месяц или, может быть, полтора, под вечер он неожиданно заглянул в комнату и, молча помывая ладонью, выманил меня на улицу со столь серьезным и загадочным видом, что я, честно сказать, маленько струхнул. Все подумалось мне, сейчас зарежет. И правда, Рустам шагнул ко мне так решительно, что не осталось сомнений насчет окончательности приговора. Но вместо того, чтобы пырнуть ножом, он всего лишь обнял меня за плечи. «Ладно», — сказал он. «Бараджон, прости, я понял, что был не очень прав, точнее, даже очень неправ. Это же стихия, это горный поток, это дикая река. Она несет куда хочешь, ничего сделать нельзя, если уж в нее попал. Можно рассчитывать лишь на удачу. Тебя или разобьет о камни, или, если повезет, вынесет на отмель. Тебе повезло, а мне нет. Забудем?» Теперь была осень, мы сидели под осыпающимися чинарами, Мухиба на пару дней уехала к родителям, у меня сердце щемило от любви, у него, не знаю, если щемило, то от сожалений и одиночества. Я поднялся, подошел к прилавку и взял еще по пятьдесят. В корявой алюминиевой миске горой лежала канебодамская редька, порубленная недоброй рукой ашпаза. Я машинально прихватил несколько кусочков. «Да», — сказал Рустам, когда я поставил стаканы на стол. «Давай выпьем». «Мы выпили». Редька хрустела, сочная была редька. «А знаешь», — задумчиво и печально сказал Рустам, покручивая в пальцах пустой стакан, «я бы, знаешь что, я бы взял вот так...» Он поднес его ко рту. «Взял бы вот так сердце каждого из них и пил бы кровь понемногу, по капельке». Губы его подрагивали. Я пожал плечами. На самом деле из него самого выпили почти всю кровь. Что я мог сказать? Что жизнь разваливается не потому, что кто-то конкретно хочет ее развалить. Он и сам это знал. Даже, может быть, знал лучше меня. Сейчас они поубивают друг друга. Перебьют половину страны в попытках отстоять справедливость. Почему половину страны? Ладно тебе, что ты в самом деле? Ну да, сидят люди на двух разных площадях. «Одни одного хотят, другие другого. И что? Прямо уж сразу пол страны? Он посмотрел на меня, как на ребенка, и продолжил. «Перебьют половину страны, а потом знаешь, что здесь будет?» Я пожал плечами. «Сатрапия!» — вздохнул Рустам. «Восточная сатрапия, со всеми приметами и свойствами средневековья!» «Будем посмотреть!» — тупо пошутил я. «Ага!» — кивнул он. «Будем, если доживем. Ладно, погоди». Рустам поднялся и направился к прилавку. Я знал, что он принесет два по пятьдесят и несколько ломтиков сочной конебодомской редьки. Я рассеянно разглядывал многоцветную живопись с грустным шорохом осыпающихся платанов. Я не был уверен, стоит ли рассказывать Рустаму о звонке Шарафа Мерхофизова. «Может быть, Мухиба в конце концов призналась отцу». Еще недавно она твердила, что никогда не сможет этого сделать. Дескать, если отец узнает, он или ее убьет, или меня убьет, или обоих убьет, или силой увезет в свой колхоз и посадит в зиндан. Она точно знает, у него там есть что-то вроде зиндана. И что единственное, что мы можем, это бежать, скрыться, исчезнуть, чтобы он нас никогда не нашел. Она говорила жарко, со слезами, смотрела на меня и с обидой, и с надеждой. Но куда бежать? «И как бежать? Я уж подчас на автобус не мог нашарить, все ужасно дорожало. Академических зарплат едва хватало, чтобы скудно прокормиться. А уж бежать куда-то... Как бы я хотел быть графом Монте-Кристо? Бодливой корове бог рогов не дает». Между тем, шараф Мерхофизов позвонил утром. Когда он назвался, я просто остолбенел и сказал, что нам нужно повидаться. Говорил он сухо и коротко, грубым голосом. Манера разговора показывала, что к возражениям он не привык. Таджикский его был языком пригорода, языком простонародья, живой, но куцый. Не вдаваясь в детали и не интересуясь моим именем, поставил в известность, что после обеда пришлет машину. Вот я и размышлял, какова вероятность, что поездка на этой машине завершится зинданом. Теоретически я мог бы позвонить Мухибе в «Рухсор». В доме Шарафа Мерхофизова был, разумеется, телефон. Выяснить, что там, черт возьми, происходит, может, она сама уже сидит в зиндане. Но Мухиба давно и решительно отказалась сообщить тамошний номер, аргументировав свой отказ тем, что как бы строго она не наказывала мне этим номером не пользоваться, я все равно когда-нибудь возьмусь трезвонить. А это совершенно невозможно. «Ну вот», — Рустам поставил на стол стаканы. «Ладно, давай, пусть сдохнут наши враги». Мы выпили и молча похрустели редькой. «Между прочим», — сказал он, задумчиво щуря черные глаза, — «я не удивлюсь, если узнаю, что Шараф Мерхофизов тоже в этом участвовал». От неожиданности я закашлялся, потом спросил. «В чем в этом?» «Да в чем!» «Помнишь, что было в феврале? Жители предместий двинулись на столицу. С чего бы?» Думаешь, им вдруг захотелось лупить людей по башке арматурой? Они явились по собственному желанию. Прежде жили себе и жили, растили хлопок, таскали на херман, сдавали государству, получали свои копейки, доили коров, баранов пасли, растили детей. Потом думают, войдут, что сидим, поехали-ка лучше городских калашматим Так, что ли? Разумеется, нет. Тщательно спланированное и организованное выступление. «Лично мне понятно, зачем. Устроить погромы, потом показать пальцем. «Смотрите, люди, эта власть не может вас защитить. Доверьтесь нам, мы сумеем!» Он безнадежно махнул рукой. Когда Рустам предложил еще по одной, я отказался, сославшись на какую-то ерунду. На самом деле причина была в том, что в любом случае, в Зиндан потом или не в Зиндан, для начала хотелось бы произвести хорошее впечатление».